Глава двадцать Тайви. Голос прозвучал взволнованно и удивленно одновременно. Щеки у меня в который раз вспыхнули предательским румянцем. Привет. Промямлила я, не смотря в глаза. Я не думала тебя тут увидеть. Это моё любимое место. Всегда прихожу сюда, когда мне есть о чем подумать. Дышится легко. А ты? Что я? Я подняла смущенный взгляд на эльфа. «Тоже есть о чем подумать?» «О да, мне тоже необходимо было подумать, но не в присутствии Торна. И зачем я вообще сюда пришла?» «Я, наверное, лучше пойду. Не хочу тебе мешать. Останься». Одно короткое движение, и Айнен перехватил мою руку. «Ты мне не мешаешь и вообще никогда не мешала». «Где?» Где тот наглый, самовлюбленный эльф, которого я знала и с которым всегда припиралась? С ним мне разговаривать было куда проще. Я лихорадочно захлопала ресницами, когда Торн, держа меня за руку, подвел к краю башни. Я не ошиблась. Отсюда открывался просто потрясающий вид. Равнина, как на ладони. Неуклюжие горы, возвышающиеся среди опрятных равнин. Зеленые пятна лесов, сверкающая в свете луны речушка, закручивающаяся и извивающаяся как серебряная лента, а пестрые огни боротона казались рассыпавшимися угольками костра. Я стояла на самом краю академической башни, завороженная открывающимся видом. Красиво тут, да, проговорил Айнан. Да, протянула я. Была тут пару раз днем. Но с ночными видами, конечно, не сравнится. Одна приходила. Как бы ненароком поинтересовался Торн. И я помотала головой. С еще на первом курсе, а после... Я на пару секунд задумалась. После как-то не удавалось. То занятия, то отработки, то... Я повернула голову. Айнон смотрел на меня и не моргал. Взгляд холодных голубых глаз эльфа был красноречивее слов. То... Переспросил он с легкой улыбкой. «То разборки с тобой, Торн!» Я не выдержала и тоже улыбнулась. Айнон почесал затылок. Да, чего только не было. Парень беззлобно усмехнулся. Вот сейчас стою и думаю, что бы изменилось, если бы я себя повел по-другому. Когда это? Не поняла я. В первый день. Теплая ладонь эльфа легла на мою когда мы только встретились. Это когда я тебя черничным сиропом испачкала, я рассмеялась. Да, весело было, я и сама тогда знатно измазалась. но вы блузку пришлось выбросить, потому что побоялась использовать бытовое заклинание. В тот день мы с Сайноном впервые повздорили. Он набросился на меня с оскорблениями, а я что? не отступила за словом тоже в карман не полезу. Ты очень красивая, когда улыбаешься ошарашил меня айнан нужно было в тот же день позвать тебя на свидание а я что сделал дурак да мы с тобой оба хороши я выдохнула и облачко пары из моего рта тут же взметнулась вверх устроили какие то соревнования кто кого лучше унизит я хотел приручить тебя айнан усмехнулся не вышло думал ты сдашься я тут же напряглась Что, что ты хотел сделать? Я почувствовала, как во мне просыпается раздражение. Приручить? Что же я тебе, собака, творовая, чтобы меня приручать? Сдаться не хотела? Я же пообещала, что никогда тебе не проиграю. Тайве, растерянно пробормотал эльф. У тебя два желания остались. Я отдернул руку и, сложив их на груди, отошла от края ближе к лестнице. Облачка пара вырывались все чаще и чаще. Стало холоднее, и я догадалась, что это магия Айнона. «Да дались мне эти желания!» — взревел он. «Я бы все равно никому ничего не рассказал. И интересно, почему? Ты до сих пор не поняла?» Грудь эльфа резко поднималась и опускалась. На каменной балюстраде уже начал образовываться иней. «Я ведь люблю тебя. С самого первого курса, с того дня, как увидел тебя». Неужели так трудно понять? Щеки в который раз вспыхнули. Айнан сделал ко мне шаг, но я остановила его жестом руки. Трудно понять? Да, трудно. Когда любящий тебя парень все время подначивает и провоцирует на конфликт. Сложно в этом разглядеть любовь. А еще ставит магические подножки в честных соревнованиях. Забыл? На первом в этом году занятии у Иллириона Флорента. Я поскользнулась, потому что кое-кто не захотел делиться победой. А может, не захотел, чтобы победила девчонка? Мне же как ты сам выразился место на кухне? Сам хотел отправить к бытовушникам. Я вспомнила все и сразу. Сама не знаю, что на меня нашло, но я была так зла. Это был не я, — Раздраженно отчеканил Айнан. Как же, — фыркнула. Если бы я тебе нравилась, и если бы ты меня любил, то отдал бы увольнительную, как это сделал Гарс. Просто так, а не за поцелуй. Похоже, упоминание Гарса было лишним, потому как над нашими головами уже начало образовываться снежная облачко. Еще немного, и метель начнется прямо в башне. Это сделал Гарс? Слишком уж холодно и жестко проговорил Эль. Да, он сам сказал. Ну хорошо, если ты такого обо мне мнения. Торн тяжело выдохнул и закрыл глаза. Облачко снега тут же исчезло. Я тебя больше не побеспокою. Устало выговорил он, подходя к лестнице, после чего выпрямился, запустил руки в карманы и покинул башню, оставив меня в полном одиночестве. Чувства и эмоции находились в полном раздрае. Руки обессиленно опустились, ощущение, будто сердце скукожилось до размера крошечного комка. Когда на башне сделалось совсем холодно, я обняла себя за плечи и медленно поплелась к лестнице. Ноги были словно из ваты. Я даже пару раз чуть не споткнулась, спускаясь. Единственное, что мне сейчас хотелось, это дойти до своей комнаты, уткнуться носом в подушку и заплакать. Из-за нашего с Айноном разговора, особенно из-за последней его части, в душе застыл тугой ком. Ноги подкосились, и я медленно сползла по стенке, сев на ступеньку. Выпускной курс самого его начала был полон сюрпризов и богат на события. Темные эльфы, практика в городе. Раскрытие моего секрета. Признание в любви. Думать и говорить об этом было сложно. Айнон меня злил, но вместе с этим внутри разливалось какое-то непривычное тепло, которое пронзало меня насквозь. О том, что произошло на башне, я Вейле так и не рассказала. Знала, что она снова начнет давать советы, как поступить лучше. Сейчас я хотела во всем разобраться сама. На следующее утро в столовой к нам с Вейлы подсел Гарс. «Позавтракать остался», — подмигнула подруга. «Нет», — Гарс развел руками. «Вчера нас всех отправили по домам, если можно так выразиться». «Как это?» Я прекратила водить вилкой по тарелке и уставилась на парня. «Не слышала?» Темных поймали. На полпути в Рен, как ты и сказала». Гарс улыбнулся. «Их было двое. Трое?» Перебила я его. Их должно было быть трое, Гарс помотал головой. Наверное, ты ошиблась. Мутон сказал, что темных отправили на допрос прямиком в столицу. Странно, что сразу не казнили. Без суда? Никто ж точно не знает, что это были именно они. А кто еще? Они же темные эльфы. Ты говоришь, как Лорх, фыркнула я. А что плохого в Лорхе? Дело он свое знает. «И в какое время ты к нему так проникся?» «Тайви, ты чего такая злая?» Гарс напрягся. «Хах, он еще и спрашивает!» «Похоже, забыл, что случилось в отделении!» Огрызнулась я. «Дело закончено, Тайви. Темных эльфов поймали, все хорошо. Так зачем бередить то, что уже произошло? Мы сглупили, и тебе досталось. Я лично прошу у тебя прощения!» Довольно сухо произнес Гарс. «Но посмотри!» Он кивнул за мою спину. Айнан не выглядит расстроенным и, похоже, нашел себе новую игрушку. Я тут же обернулась. В соседнем ряду действительно сидел Айнан в компании своего друга и какой-то белокорой девицы с длинными, как у коровы, густыми ресницами, которую он держал за руку. У меня аж ком поперёк горла встал. Аппетит пропал сразу же, вытесненный волнением. А он времени даром не теряет. Хмуро буркнула Вейла. Ему так и не хватило смелости признаться. Едко усмехнулся Гарс. Теперь, видимо, решил найти кого попроще. Я молчала, уткнувшись в свою тарелку. Гарс с Вейлой еще о чем то говорили, но я их почти не слушала. В душе нарастала какая-то глухая пустота, мешающая рационально мыслить. Еще вчера он говорил, что любит меня, а уже сегодня сидит чуть ли не в обнимку с какой-то расфуфыренной девицей.